Глава 36 Инна Витальевна провела меня в дом через задний вход, что позволило лишний раз осмотреть прекрасную территорию огромного участка. Только вот мне то и дело не давал покоя встревоженный вид Сэма. Странное дело, но почему-то казалось, что он очень встревожен и весь на нервах. Пока женщина вела меня по лестнице на второй этаж, я переборола стеснение и осторожно спросила – «Скажите, а Давид давно ждет Сэма?» «С самого утра», – скромно ответила она, вынуждая меня снова пробормотать. «А как часто он вот так приходит, без приглашения?» «Я работаю в этом доме пять лет, и это первый гость господина Керна, не считая его прекрасной матери, конечно». Слова домработницы настолько меня удивили, что я ненадолго потеряла интерес к Давиду и его ссоре с Сэмом, «Неужели взрослый мужчина ни разу не приводил в дом девушек? А как же Анжела?» «Это ваша комната, госпожа Бушминская». Женщина указала мне на белую дверь с позолоченным орнаментом, а затем на деревянную лестницу рядом с ней. «Как только будете готовы, спускайтесь вниз. Так вы выйдете сразу в гостиную». «Могу сказать, что в холостецкой берлоге Сэма Керна и вправду было пусто». Ничего лишнего, никаких тебе цветов, декоративных вещей и даже ковров. Изредка встречались мрачные картины, нарисованные неизвестным мне художником. Но спальня, выделенная мне мужем, была иной. Нежные кремовые обои, кровать с балдахином, резная мебель, дизайнерские украшения. Кроме того, все это казалось новым, словно я первая хозяйка этого царства принцессы. Подойдя к окну, я раздвинула занавески и с интересом заметила, что у меня есть маленький балкон. Вид из него был шикарный – озеро, лебеди, сад. Мало того, прикинув расположение комнат, я вдруг поняла, что моя – единственная с таким выгодным пейзажем. Другие же окна выходили либо на дорогу и соседние дома, либо на лес и пустую чащу. Заморочился же ты, Сэм Кёрн. Задумчиво пробормотала я, почему-то улыбаясь. Ведь никто не станет делать ремонт в доме и обустраивать комнату для временной жены. Никто не отдаст ей лучшие апартаменты. И не потому, что для Сэма это дорого или сложно. Дело в другом. Мужчины, которым плевать на девушку, просто не думают в таком направлении. Вот и все. Внутри меня зародилась странная надежда, похожая на веру в Деда Мороза, Или Санта-Клауса. Она крыляла, заставляла бабочек в животе плясать, а меня кинуться к шикарному гардеробу, который по габаритам был больше, нежели моя спальня в квартире у бабули. Такс, поглядим. Перебирая платье, остановилась на ярко-красном, летнем, невесомом. Я не мерила его в магазине, но оно село идеально, подчеркнуло грудь стали и струей. разлилось по ногам. Поправив волосы, я переобулась в туфли на высокой шпильке и направилась вниз. Я летела по лестнице, задыхаясь от домыслов, возникших от всего увиденного. А что, если… вдруг… почему бы и нет? Голова разрывалась от вопросов, и дать ответа на них мог только Сэм. Я так хотела поговорить с ним, что едва не споткнулась, увидев в широком кожаном кресле… давида бог мой театрально пробормотал он вставая и направляясь ко мне с широкой улыбкой нельзя нет просто катастрофически запрещено так одеваться я ведь могу влюбиться и что же потом делать дорогая вам придется разводиться и снова бежать в загс уже со мной оно вам надо в просторном помещении Эхом распространился смех, от которого почему-то возникли неприятные мурашки. А когда губы мужчины коснулись моей руки, я вообще еле сдержалась, чтобы не скривиться, и честно ответила. «Нет, такого точно не нужно. Рада вас видеть, господин Львов». Давиду явно не понравилось мое холодное приветствие, но он лишь на секунду поморщился, а затем снова улыбнулся, как бы незначай протянув. «Мне кажется, что к этому платью шикарно бы подошла та заколка, подаренная мной. Администратор в том прекрасном бутике – моя давняя подруга. Она сказала, что вы даже специально вернулись за ней, после того, как забыли, хотя я очень боялся, что мой старый приятель не позволит вам ее принять». Где-то за книжным стеллажом что-то упало и разбилось, Я даже не сомневалась, что источником враждебной энергетики был именно Сэм, только вот он почему-то даже не пытался встрять в разговор и помочь мне отделаться от навязчивого друга, что вызывало странную тревогу, что вообще происходит. «Вас обманули!» Так же натянуто ответила я, обходя мужчину. «Мне нужно было срочно увидеть Сэма, узнать, что все в порядке. Его молчание очень напрягало». Только вот Кёрн стоял спиной, опираясь на небольшую барную стойку около окна. Странным образом я вдруг поняла, что могу определить его настроение даже по напряженной спине. Он был, мягко скажем, в бешенстве. Прокашлявшись, я проглотила ком в горле, осторожно протянув. «Сэм?» «Да, Мия, чего?» В одно мгновение Сэм обернулся. и я сделала шаг назад, словно снесенная взрывной волной. Он смотрел на меня так, будто на пустое место, вскользь нехотя. Не было больше тех теплых взглядов, желания и обожания. Произошло то, чего я боялась всем существом. Вернулся старый добрый Сэм. Он равнодушно осмотрел меня с ног до головы и, закатив глаза, выдал. "Да". Возможно, заколка Давида что-то бы и спасла. — Сэм, какая муха тебя укусила? — возразил Давид, и его голос оказался так близко, прямо за спиной. Но я не хотела двигаться, меня просто парализовало. Что-то хрупкое лопнуло внутри, и я упала на самое дно своих пугающих мечтаний. Это была надежда. — Брось, Давид! — отмахнулся Керн, и, подхватив со стойки бутылку коньяка, направился к дивану. «Давайте лучше выпьем, раз пришел. К тому же нам с Мии есть, что тебе сказать». Взяв себя в руки, я проглотила эмоции и на трясущихся ногах подошла к самому краю дивана, будучи мыслями где-то далеко. Давид же с радостью развалился рядом и, осыпая меня дежурными комплиментами, приговорил два бокала спиртного. «Зря ты рейс отменил!» Выдохнул Кёрн, себе в кулак, не закусывая. «Как я мог пропустить такое событие у друга? Тем более это отличный способ забыть прошлое и помириться!» Легко произнес Давид, как вдруг слова Сэма заставили меня замереть, а сердце внутри забиться с нереальной скоростью. «У нас фиктивный брак, друг. Я купил эту девочку». «Неужели ты думал, что я женюсь на самом деле?» Холодный, стальной, вызывающий мурашки смех Керна я слышала впервые, но это не продлилось долго. Он снова налил выпить и залпом, проглотив коньяк, подмигнул Давиду. «Только это тайна, я ведь могу тебе доверять?» «Нет, Давид уж точно не выглядел как человек достойный доверия». А Сэм не был идиотом, делающим подобное необдуманно. Только вот осознание этого лишь больше спутало карты.